Глава 24 Киры, знакомьтесь, Март Кирус-Лерго, помощник Архауса в городе Ригберсе. Если у вас будут проблемы, смело можете обращаться к нему. Мужчина встал со своего кресла и, мельком оглядев меня и Кирлису, поклонился. Архаус назвал наши имена. Кирлиса любезно кивнула, но вставать не стала, я повторила за ней. Март, у меня к вам просьба. Вы же собираетесь ехать в ригберс один? «Да, Кирус Морта, служащие выехали сегодня утром, а я закончу свои дела только завтра». «Отлично. Больше половины пути у вас, почтенных Кир, совпадает. Я попросил бы вас, Март, проехать эту часть пути вместе с Кирами и рассказать юной Кир Стефании о законах, ее касающихся. Но ну и надеюсь, что в случае нужды вы не откажете им в помощи. С кабинета Архауса мы вышли все вместе. У Кирлисы и у меня в руках были утвержденные Кирусом Морта документы». Кирлиса договорилась о встрече с этим мрачноватым мартом, и мы отправились по делам. О, рынок и магазины Котенго совсем не то же самое, что скромные лавочки Ригберса. Не зря мне вчера казалось, что пахнет морем. Котенго — город-порт в одной из южных земель королевства Равейского. Здесь было все: Огромный оптовый рынок, где мы с Кирлисой закупились сахаром, весил мешок 20 таунов, по моим прикидкам, килограмм 25, не меньше. Нужно привыкать к новым меркам. Сахар, Кир Стефания, обязательно пригодится вам осенью на заготовке, а здесь мы купили с вами почти в половину дешевле, чем брать по несколько таунов в лавочках Ригберса. Еще я купила два рулона хорошей ткани на шторы. Я собиралась сделать небольшой ремонт в доме. Кирлис долго щупала ткань, потребовала развернуть каждый кусок, проверяла, нет ли брака, но покупку в итоге одобрила. Так же, как и небольшой запас тканей, которые мы приобретали на двоих. До обеда мы успели загрузить нашу коляску так, что уже было непонятно, где мы поедем сами. Полностью забит был большой ящик, крепящийся за ней сзади. Покупки, частью завернутые в чистую мешковину, частью в горшках, мешках и мешочках, были засунуты во все возможные места. Даже под ногами у нас стояли два небольших деревянных ящичка со специями, общий короб с рисом и маленький бочонок рома. Литр три, не больше. Пакет с какао-бобами, два глиняных горшка с разными сортами чая и ещё что-то. На какао бабы Кирлиса посмотрела с подозрением, но возражать не стала. Цена у них была не слишком высокой. В конец, устав бегать и закупаться, я уговорила Кирлису заглянуть в магазин сладостей. Находился он на улочке по дороге на постоялый двор. Дома и люди среднего достатка, так что, думаю, цены нас с ног не сшибут. Ассортимент меня удивил. Сухофрукты во всех видах, И просто сушёные, самые обычные, типа изюма разных цветов и размеров, абрикосов, фиников и инжира. И сложные смеси, сдобренные орехами и вываренные в сахаре. Огромные темные плитки разных оттенков, которые усатый продавец колол до нужного размера жутковатым ножом. Деликатесные засахаренные ягоды в стеклянных округлых банках, которые продавали поштучно. Липкие, даже на вид, свитые длинными полосками свертки вяленой дыни и бананов. И никаких конфет. Немного порывшись в памяти, я поняла, что и самого слова «конфета» на местном не существует. А как же мармелад, шоколадные конфеты, карамель или леденцы? Память молчала. Я закупила еще немного сухофруктов под одобрительный кивок Кирлисы. «Дома у вас такого нет, Кир Стефания, а выпечка и бисквиты с добавками всегда вкуснее. Думаю, из вас выйдет прекрасная хозяйка». Неодобрительно она отнеслась только к покупке мной шести ягод, за каждую из которых спросили по медяшке. Это уже была в свой расточительность, Кир Стефания. Ну, самой есть очень дорого. Гостям три ягоды, даже не заметят. Конечно, иногда можно себя побаловать, но все же будьте аккуратнее с деньгами. Ягоды, кстати, были самые обычные — клубника и малина, сушёные, с целыми семенами. Странно, что здесь я их не видела. Хотя, если подумать то мне особенно и некогда было обращать внимание на такие мелочи. По одной ягоде я съела, убедившись, что они и есть клубника и малина. Оставшиеся четыре завернула в бумажный лоскут и убрала в кошелек Попробую прорастить семена. Обедали мы у себя в номере, умылись, немного отдохнули, и я уговорила Кирлису прогуляться до той кондитерской, что рекомендовала горничная. У меня появилась забавная мысль, и хотелось ее проверить. «Сладкая жизнь», располагалась на центральной площади города и действительно была очень дорогим заведением. Тем не менее, более половины мест было занято. И я прекрасно понимала, почему. Запах вокруг был просто изумительный. Ваниль, корица, сдоба. Даже если бы я была на другой стороне улицы, то пришла бы просто на этот божественный аромат. Миловидная девушка в белоснежном кокетливом чепчике и очаровательном кружевном фарточке усадила нас за маленький столик — Я обратила внимание, что большинство посетителей — парочки на свиданиях, не иначе. Была только одна семья с детьми. Девушка положила на стол два плотных больших листа с перечнем кремов и напитков и ушла, пообещав вернуться буквально через минуту. Лист был поделен на две равные части. В левом столбце красивым почерком перечислялись различные кремы и сиропы. Я бы сказала, топинги Сливки, сливки с шоколадом, заварные кремы с различными вкусами, несколько сортов довольно крепких вин и ликеров. В правом — бисквиты, слоёные и дрожжевые русты. Теперь я поняла значение этого слова — руст. Тесто. Любое десертное тесто. Еще в правом столбце, в самом низу, предлагались напитки. Несколько сортов чая, кафт и компоты. Я несколько смущенно протянула роскошное меню с виньетками и вензелями кирлисси. «Пожалуйста, помогите мне выбрать. Я ни разу не была в таких заведениях». Тихонько, поохав над ценами, Кирлиса предложила попробовать карамельный крем и ночную нежность. Карамельный крем подали в уже привычных пиалках в сопровождении кубиков бисквита. Ну, ничего особенного. Ночная нежность была довольно вкусным шоколадным кремом, также с кубиками бисквита в отдельной пиалке. И содрали с нас за эту роскошь просто чудовищные деньги. Я отдала полтора серебряных рейма. С ума можно сойти. Утешило меня только то, что кафт оказался довольно качественным кофе. Не зря мне в названии почудилось нечто знакомое. Пока мы наслаждались десертами, я с интересом осматривала публику. Кто и что ел, как именно. все это потом пригодится. Бисквитные русты накалывали вилочками. Русты слоёные подавали не кубиками, а небольшими полосочками. Их ели с помощью щипчиков. К дрожжевым рустам в основном заказывали джемы и варенье. Какой-то странный местный изыск, ей-богу. простонародье спокойно печет пироги и пирожки с вареньем, а Киры страдают фигнёй. И теперь я точно знала, чем именно я стану заниматься. Я, как и всякая советская женщина, имела дома набор кондитерских мешочков и раз-два в год даже ими пользовалась. Но, во всяком случае, создать слегка неуклюжую розу с парой листочков я всегда смогу. Пожалуй, я смогу и придумать рецепты глазури для конфет. Не обязательно шоколадных. Какао-бобы появились не так давно, но Кафт, судя по тому, с каким удовольствием его пила Кирлиса, был ей хорошо знаком. «Кирлиса, а где можно купить зёрна домой?» «Кир Стефания, говорят, этот напиток сложен в изготовлении». Я чуть не подавилась последним глотком сложного напитка. «Кирлиса, я знаю рецепт и умею готовить». Глаза Кирлисы стали напоминать глаза котика и Шрека. Керстефания, вы научите меня? Запросто Зёрна нужно обжарить до темного цвета, перемолоть и сварить. Есть, конечно, всякие тонкости, но ничего сложного. Откуда вы это знаете? Кафт стали привозить всего несколько лет назад. «О, однажды папа водил меня в город, и мы пили кафт у его знакомых. Я уже не помню, как звали почтенную Кир, но рецепт она рассказала, а я запомнила. Надеюсь, у Кирлисы не будет возможности уличить меня во вранье, а мне стоит быть осторожнее». На выходе из сладкой жизни нас окликнул Кирустерину. Молодой человек только что вышел из своей коляски и на некоторое время остановился узнать, как у нас дела. Сам он как раз направлялся в кондитерскую». Приятно встретить в большом городе знакомого. Тем более, что именно Киру Стерину, мужественно отложив поход за сладостями, отвез нас в своей коляске в небольшой магазинчик, где мы с Кирлиссой купили по тяжеленному мешку кафта. Потом, тяжело вздохнув, очевидно, страдая по отложенным десертам, он отвез нас в другой конец города, где мы приобрели по удобной ручной мельничке. Я сразу купила две. Немного подумав, поговорила с мастером-продавцом, нарисовала на предложенной серой и грубой бумаге, что именно мне нужно, оговорив размеры и получив клятву. «Обязательно, Кир, обязательно. Завтра же рано утром. Прямо сейчас и займусь», — вручила ему серебряный рейм. Утром перед дорогой Манкор принес мне с десяток различных кондитерских насадок. все, что я смогла придумать. Получил второй рейм и довольно кланей сказал. Ежели почтенный Кир что-то еще будет нужно, всегда буду рад услужить. Небольшая карета Кируса Лерго уже ждала нас в условленном месте на выезде из города.